Глава 3. Артём открыл глаза, приподнялся и сел на лежанку. Он услышал, как за занавесью кто-то шепчется. Он прокашлялся, давая понять, что уже не спит. Из-за занавески показалась чья-то рука и слегка отодвинула тонкую материю. Артём увидел пожилого седовласого мужчину в одежде, похожей на рясу священника. Его карие глаза были глубоко посажены. По крайней мере, так казалось из-за густых бровей. Старик смотрел на Артема, но не решался войти в комнату. Тогда парень сделал приглашающий жест рукой, и тот шагнул в комнату вместе с двумя мужчинами, на вид сорока, сорока пяти лет. «Доброго дня. Мое имя Саул. Я старейшина городского совета». Поклонившись, представился старец. «Артем, это тоже члены совета». богат и яр представил своих спутников Саулу. Артём встал в знак уважения к вошедшим. Весть о вашем появлении в зале почтения достигла наших ушей ещё вчера, но мы решили, что будет неуважительно тревожить вас ночью, поэтому мы пришли высказать своё почтение только сейчас. Надеюсь, вас это не рассердит. Старик закончил свои объяснения и вопросительно посмотрел на Артёма. Не рассердит? «Тем более Катон принял меня как подобает», — с серьезным видом ответил путешественник во времени. «Мы рады, что вы остались довольны нашим гостеприимством. Я всегда знал, что на Катона можно положиться», — с улыбкой сказал Саул. «А вы, случаем, не знаете, где он?» «Конечно, знаю. В качестве моей благодарности за теплый прием я позволил ему выказывать почтение не в зале, а прямо за закрытыми дверями древних. Как вы называете мой народ в своих преданиях, верно? уточнил Артём. Верно. Глаза старика расширились от удивления или от зависти к Каттону. Артём так и не понял причины. Пойдёмте навестим его. Ведь день почтения уже прошёл, не так ли? предложил своим новым знакомым парень. Он старался вести себя как хозяин, а не как гость. Он знал, что первое впечатление дважды произвести нельзя. а от этого будет зависеть его дальнейшая судьба в сложившейся ситуации». Они вошли в зал, Артем подошел к дверям и открыл их. Пока двери открывались, он наблюдал за изумленными лицами Саула и его спутников. Внутри ждал бледный Катон. Он увидел Артема и опять упал перед ним на колени, начав бормотать себе под нос что-то невнятное. «Встань, Катон, ты уже достаточно высказал мне свое почтение». Артем направился к нему. Взял за предплечье и помог подняться. Члены совета переглянулись. Они не ожидали такого жеста. Катон, не будешь ли ты так любезен рассказать своим коллегам о том, что вас ждёт в ближайшее время? А я займусь приготовлениями. Артём вошёл в комнату и закрыл за собой дверь. Фух, выдохнул парень, осев по стене на пол. Вот это я выдал, сам от себя не ожидал такого. Пока члены совета будут обсуждать всё, что им расскажет Катон, у меня будет достаточно времени, чтобы постараться разобраться с табличками и информацией, которую они содержат. Мне нужно ещё хоть что-то, кроме уминия показывать фокусы с дверями. Эти люди и дальше должны верить в мою легенду. Во всяком случае, здесь я в безопасности. Они возвращаются. Дрожащим голосом выдавил из себя Катон. Древние понимая, о ком идёт речь, Саул решил убедиться наверняка. Да, и если наши предания не лгут, то нас ждут тяжёлые времена, с горечью констатировал не состоявшийся вор. Но мы же почитаем их всю свою жизнь за те блага, что они даровали нам, как же их возвращение может сулить нам беды? Не укладывалось в голове у Саула. Я всё испортил. Это моя вина, из-за моих мерзких желаний я обрёк всех нас на страдания, как он припал к ногам Саула и почти рыдая начал винить себя во всём. Встань, я ничего не понимаю. Артём сказал нам, что он доволен нашим гостеприимством, а в качестве благодарности позволил тебе провести остаток дня под чтением за дверями самих древних. В чём ты себя винешь? Саул растерянно пытался понять, что происходит. Вы сейчас говорите правду или просто хотите меня успокоить? как он приподнялся и не мог поверить в сказанное. Ты считаешь, я мог солгать тебе в такой момент, когда к нам вернулись древние? Артём сам поведал нам, что он очень тобой доволен, а теперь успокойся и расскажи нам, как всё было. Тебе выпала большая честь стать свидетелем появления древнего да ещё и в день почтения. Глаза старика заблестели от благоговения. Катон, который придрёк себе и всему своему народу печальную участь, ожидал чего угодно, но только не такого поворота событий. Он не стал признаваться в том, что украл зеницу у Артёма, но почему древний был так великодушен по отношению к нему, он понять не мог. Катон, не молчи, расскажи нам, как всё было, не унимал своё любопытство Саул. Да как прямо во время почтения два символа появились на дверях. и они начали открываться, а потом в проходе появился Артём. Но ну, рассказывать, что мы почувствовали в тот момент, думаю, смысла нет, начал своё повествование Катон. Эту уж точно, подметил Богат. Он заговорил с нами на своём древнем языке, но мы, естественно, не поняли его. Я сначала был растерян, а потом вспомнил, Отец моего отца рассказывал, что в преданиях о нашем городе говорится, что когда новый правитель получал дар от древних, первое куда он шёл это одно из помещений этажом ниже. И я решил отвести Артёма туда. Потом он открыл дверь, вошёл на пьедестал, и вся комната озарилась ярким светом. Он проходил сквозь него, и мне казалось иногда, что он уже не дышит. Какой я глупец. Конечно же, он же древний, что с ним могло произойти? Так вот, Когда он встал, то заговорил со мной на нашем языке. Потом он попросил проводить его наверх и накормить. После отвёл меня в комнату в зале почтения, а сам отправился спать. Закончил свой рассказ Катон. Интересно-то как, буквально поглощая каждое слово из уст рассказчика, ответил Яр. Так. А нам-то что делать теперь? Артём ничего не сказал, поинтересовался Саул. Он сказал, что мы должны подготовиться к прибытию его народа, а он нам в этом поможет. Многозначительно и важно произнес Катон, на лице которого не осталось ни следа страха и отчаяния. «А-а-а-а!» — с понимающим видом закивал богат. «А что конкретно нужно подготовить, он не говорил?» «Нет, но я предлагаю дождаться его и спросить об этом». С таким же важным видом предложил Катон. Артем продолжал сидеть, обдумывая произошедшее. Ему не давал покоя один вопрос. Почему у провожатого зеница отказывалась работать, а у него засветилось, как только он ее впервые взял в руки? Мужчина прокручивал в голове предание о даре и не мог понять, почему он может использовать зеницу. «Неужели у меня есть этот так называемый дар? Но каким образом?» Катон говорил, что уже много поколений у них не рождаются одаренные дети — а если я в прошлом, то тем более, ведь столько времени прошло до моего рождения. Объяснений Артём не находил, но это не отменяло того факта, что он имеет доступ к оставшимся технологиям древних. Так, давайте-ка разберёмся, что тут к чему. Бурчал себе под нос Артём, складывая таблички в аккуратную стопку на полке. Он вставил первую и прочёл информацию со странными названиями. решив, что это были какие-то вещества или минералы, он отложил табличку в сторону, так как эта информация ему ничего не давала. Парень вставил следующую табличку. На проекции было много символов, которые вели в подменю и разделы. Они напомнили Артёму современный смартфон. Когда он зашёл в очередную вкладку, перед ним появилась полноценная карта планеты. Она словно была пронизана множеством нитей. Артём изучил всю информацию с этой таблички, потратив на это довольно много времени. Однако открытие, которое он сделал, стоило того. Оказалось, что земля имеет развитую транспортную инфраструктуру. Она представляет собой обширную сеть подземных тоннелей, которые пролегают не только на суше, но и соединяют целые континенты под дном океанов и морей. Пирамиды и подземные города с энергией земли ещё как-то укладывались в сознании, но такое сверх его понимания. Как можно было всё это создать? Какой уровень развития имели древние? Даже мы в современном обществе и на малую долю не приблизились к такому уровню технологий. Артём говорил сам с собой и поражался своему новому открытию. Интересно, что ещё меня ждёт? А это была только вторая табличка. Несмотря на то, что полученные за последние 2 дня знания выбивали из привычной колеи, тяга к истории и ко всему неизведанному не давала покоя Артёму. Нужно попытаться разобраться во всём, что мне стало доступно. Может быть, я найду способ вернуться домой. Ведь если я каким-то образом попал сюда, то, возможно, смогу отправиться обратно. А как это сделать? Мне предстоит понять, размышлял мужчина. Хоть он и понимал язык древних, но чтение информации из табличек стало затруднительным занятием. Это было сравнимо с ситуацией, в которой обычному человеку дали почитать теорию ядерной физики или что-то подобное. прочитать он её мог, конечно, но вот понять весь смысл с первого раза вряд ли, особенно не зная о зофы точных наук. Артём хотел продолжить изучать таблички, но не заметил, как потерял счёт времени. Вспомнив о том, что даже не завтракал, он решил сделать перерыв и вышел из комнаты. Четверо членов совета стояли у входа и что-то обсуждали, а посреди зала уже суетились несколько молодых девушек и накрывали на стол. Увидев Артёма, члены совета подошли к нему. "Вы один?" спросил Саул. "Да, пока да", ответил Артём и окинул взглядом длинный обеденный стол с улыбкой подметев. "А вы, я вижу, уже начали приготовление, но вы же не сказали, что нам конкретно необходимо подготовить, вот мы и решили, что если накроем на стол, то лишним это точно не будет", отрепортавал старик. "И вы абсолютно правы, только с количеством персон немного ошиблись". поэтому зовите всех, кто помогал накрывать, и садитесь сами. У меня есть к вам несколько вопросов». Артем был приятно удивлен такой инициативой Саула, которая была очень кстати. «Даже стол сюда принесли!» С восхищением отметил он про себя. Меню не слишком отличалось от вчерашнего. Разве что вместо супа в миске лежали жареные ребрышки, приправленные шинкованной зеленью и луком. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- вдохнув приятный аромат, Артём подумал, что если не сможет найти способа вернуться домой, то гастрономическая сторона его жизни будет просто великолепной. Сидящий за столом опять еле молча. В итоге Артёму стало некомфортно принимать пищу в такой гробовой тишине. Девушки, скажите, вы сами шьёте такие красивые наряды? Но никто не отреагировал на вопрос. Идиот. Что я несу? Неужели нельзя было спросить что-то другое? с досадой подумал Артем. Несколько девиц залились румянцем, а у парочки появились смущенные улыбки. Но никто при этом не собирался отвечать на вопрос. Над столом вновь повисла тишина, которая еще больше вогнала в краску Артема. «Ну надо же, ляпнул такую чепуху, а все продолжают молчать», размышлял парень, уже десять раз пожалев о сказанном. Саул приподнялся из-за стола и заявил. «Если наш гость что-то спросил...» то каждый должен принять за честь, что может дать ему ответ и чем-то помочь. Не стоит так беспокоиться. Расскажите лучше о вашем быте, где вы растите ваш урожай, каких животных содержите и как устроено ваше общество. Я уверен, это будет очень интересно мне и моему народу. Решил сменить тему, Артём. Конечно, мы с радостью вам обо всём расскажем. Кара, будь так любезна, поведай гостю о нашей жизни, ведь у тебя очень красивый голос. Я уверен, всем будет приятно его послушать. Саул обратился к красивой девушке со светло-русыми волосами. Она сидела как раз напротив Артёма и смотрела на него своими серо-голубыми глазами. Кара встала. На её лице были заметны смущение и волнение. Не надо вставать, рассказывай сидя. Артём тоже при встал и попросил девушку сесть. Кара опустилась на своё место за столом. Он заметил, как ей стало намного спокойнее. Мы выращиваем ко, совет скоров и лошадей, держим птицу. Они нам дают молоко и мясо. Шкуры используем в быту, растим злаковые, овощи и фрукты. Вокруг нас не только горы, но много широких и плодородных полей. В холодные месяцы наши мужчины охотятся. Реки и водоёмы богаты рыбой. Склоны наших гор мы используем как пастбища для скота. У нас есть мастеровые, гончары, кожевенники и кузнецы. Женщины ткут ткани и изготавливают изделия из шерсти, шьют одежду. Каждый занят каким-то делом, и у всех всего в достатке. Благополучие общины зависит от каждого жителя, но и каждый человек зависит от неё. Кара переборола волнение и с восхищением рассказывала о жизни своего города. Голос её и правда был очень красив. Артему не хотелось, чтобы она заканчивала свой рассказ, и он задавал ей один вопрос за другим. «А много людей в вашем городе?» Кара замялась, не зная, можно ли отвечать на такой вопрос, и слегка покосилась на Саула, словно ожидая разрешения на это. «В нашем городе живет более десяти тысяч человек», — ответил вместо кары старик. «Ого, ну это много для такого места», — подметил Артем. Как я уже говорил, это только одна из частей нашего города. Есть ещё три, расположенные чуть дальше. Они соединены просторными переходами. Мы даже перегоняем скот по ним с одного склона на другой для экономии времени. К тому же, наш город далеко не самый большой из известных нам. Есть города, которые вмещают в себя в 5 раз больше людей, чем наш. Вмешался в разговор Катон. Действительно, очень удобно жить в таком месте. У вас здесь уютно и самобытно. похвалил окружающих его людей Артём. Позже он в полной мере смог оценить весь масштаб этого подземного города. В нём были целые площади дома и улицы. Жить тут было не менее комфортно, чем в привычных Артёму условиях. Здесь было всё необходимое для нужд населения: система водоснабжения, продвинутая вентиляция, освещение и тепло. Он был восхищён таким грандиозным чудом инженерной мысли древних Слышать такие слова от вас нам вдвойне приятно, с почтением произнёс Сауль. Но всё же не стоит забывать, что именно вы даровали нам возможность жить в таком прекрасном доме. Я рад, что вы с достоинством приняли этот дар. Артём старался не терять связи со своей новой ролью. Раз уж речь зашла о доме, скажите, у вашего города есть имя? продолжил он. Конечно, его имя Джамхор, ответила Кара. Красивое название. А что оно означает? Есть какой-то смысл или что-то подобное в нём? Может и есть, конечно, но мы во всяком случае этого не ведаем. Имя городу давали в далёкие времена. Кто знает, что в него закладывали? В нашем языке нет обозначений или синонимов к этому слову, вмешался Саул. Кара, а расскажи мне о ваших соседях. Катон говорил мне о других городах и народах, живущих недалеко от вас. Артём снова хотел послушать её голос. Недалеко от нас есть ещё два города, они тоже находятся под землёй, но есть и города на поверхности. В основном они строились на руинах первых городов наших предков. Было проще использовать именно те места для строительства, так как там есть много материала для возведения жилья и подобных помещений, и местность отлично для этого подходит. Древние хорошо определяли лучшие места для жизни людей. «Еще мы дружим и обмениваемся товарами с двумя другими народами моря. Они живут на западе и на востоке от нас. Их языки очень похожи на наш, и мы их понимаем». Кара с увлечением рассказывала о соседних землях и народах, проживающих на них. «А есть ли люди севернее, на равнинах?» — спросил Артем, намекая на территорию современной центральной России. «Да, там живут народы степей. Мы не знаем их языка, но и вражды между нами нет. Они не приходят в наши земли, а мы в их». «А есть народы, с которыми вы враждуете?» — задал вопрос в продолжение темы Артём. «Сейчас нет. Но несколько поколений назад закончилась долгая война с жителями Юга. Победителей в ней не было». Наши народы понесли настолько большие потери, что ни одна из сторон не была в состоянии продолжать конфликт. А что стало причиной той войны? Не успокаивался парень. Кара опять перевела взгляд на Саула. Он явно не был доволен тем, что Артём задал этот вопрос, но ведь он сам до этого обмолвился, что каждый обязан держать ответ перед древним. Выхода нет, нужно отвечать. Эту войну начали деды наших дедов. По слухам, у народов юга была найдена утерянная в первой войне зеница. Якобы ее нашли на руинах одного из первых городов. И тогда наш народ захотел заполучить ее. Но, как известно, такое сокровище добровольно никто не отдаст. И началась долгая и кровопролитная война, от которой мы до сих пор не оправились. Нас было гораздо больше, и города были более живыми, чем сейчас. Но того, что сделано, уже не вернешь. С сожалению, говорил старик Саул. «Так и что в итоге? Зеницу удалось получить или нет?» — спросил Артем, не давая спуску своими вопросами. «Нет, не удалось. Да никто и не знает, была ли она вообще. Или это был просто надуманный предлог для расширения границ с нашими амбициозными предками». С грустью выдохнул старец и опустил глаза. «Ладно, я уже, наверное, уморил вас расспросами. Благодарю за прекрасный обед и не менее прекрасные рассказы Кары». Артем встал. и, слегка повернув голову на бок, сделал легкий кивок в сторону девушки. На щеках у Кары обозначились ямочки, намекая на улыбку, но она сразу ее спрятала. Считалось дурным тоном так прямо выражать эмоции в отношении мужчины. Артем решил вернуться к табличкам и направился к дверям комнаты. — Позвольте задать вопрос, — обратился к Артему Саул, догнав его у входа. Мы очень волнуемся о том, что не сможем достойно подготовиться к встрече вашего народа. Не могли бы вы подсказать нам, что конкретно нам необходимо сделать? Парин замешкался на пару секунд. Он не ожидал такого вопроса, однако ответ нашёлся быстро. Для начала я бы хотел, чтобы вы показали мне великие сооружения, которые строили древние. Но они довольно далеко от нас. Дорога к ним займёт не один день, предупреждающим тоном заверил Саул. Ничего страшного. Вы же разводите лошадей, парировал Артём. Вы правы. У нас одни из лучших скакунов в окрестных землях, с гордостью ответил старик. Вот и договорились. Тогда завтра на восходе мы поднимемся повыше, чтобы я осмотрел окрестности с высоты, а после решим, куда отправимся в первую очередь. Катон говорил мне, что с вершины отлично видны остатки этих сооружений. как вам будет угодно, и могу ли я вам задать еще один вопрос?» — с осторожностью спросил член совета. Лицо Артема стало более серьезным, и он насторожился. В голосе Саула чувствовались странные нотки, не предвещавшие простого вопроса. «Задавайте». Не выдавая своего волнения, разрешил Артем. «Катон поведал нам, что рассказал вам наши предания о древних, то есть о вашем народе», — поправил себя Саул. Да, он говорил о войне между ними и её последствиях для ваших предков, ответил Артём. Всё верно. И мне хотелось бы узнать. Только прошу не сочтите это дерзостью или неуважением к вам. Я видел, как вы отнеслись к Катону утром и как вели себя за обедом. Скажите, а ваш народ проиграл войну или вышел из неё победителем? Саул буквально выдавил из себя последнюю часть вопроса. Артём сразу понял, к чему ведёт старик. Из рассказанных Катоном преданий было ясно, что первых древних чтили и уважали, но вот со вторыми дела обстояли иначе. От ответа, который сейчас даст новоявленный древний, будет зависеть очень многое, да и предугадать последствия этого ответа он не мог. Мысли в голове лихорадочно крутились, и Артем пытался принять решение. Выбрать ли ему путь страха и лжи, чтобы его боялись и ждали возвращения угнетателей? либо сказать, что он представитель тех, кого до сих пор почитают и благодарят эти люди. Он корил себя за то, что у него была целая ночь, чтобы продумать ответ на этот возможный и логичный вопрос, но он не стал жалеть о том, что сделано или не сделано. Всё равно ничего изменить уже нельзя. Перед ним стоял человек, ждущий ответа. И тут у Артёма родилась гениальная мысль. Ктон говорил, что у всех древних был общий дом, значит, это был один народ. Возможно, это были просто две конкурирующие корпорации или что-то вроде того. Гость проводил аналогию с современным обществом. Ты спрашиваешь, победил ли мой народ или проиграл в той войне? Артём сделал паузу и продолжил. Я отвечу тебе. Он и проиграл, и победил. У нас один общий дом, но наш народ также конфликтовал по разным причинам в те времена, как и ваши предки, То же самое случилось и на Земле. Она была войной за ресурсы, но время распрей его и насталось в прошлом для нашего народа. Да и дома никто не оценил такого вероломства, и виновные понесли наказание. Ваши предки стали жертвами чужих амбиций, я сожалею об этом. Артём отвечал спокойно и размеренно, сам поражаясь тому, как он сумел выйти из этой ситуации. Я понял вас и благодарен вам за такой ёмкий ответ. Не смею вас больше задерживать. Саул откланялся и направился в сторону своих коллег из совета. Артём же скрылся внутри комнаты с табличками. Он пытался разобраться в знаках и непонятных схемах, но давалось это с большим трудом. Да и мысли о вопросе старца не покидали его. Действительно, почему воевали древние, если люди и так помогали им добровольно, хоть и истощали ресурсы их планеты? Наверное, что-то не поделили или это и правда были какие-то конкурирующие корпорации. Вряд ли я узнаю ответ на этот вопрос, рассуждал Артём, изучая содержимое табличек в надежде найти ещё что-то полезное для себя.